Плюсы и минусы жизни в провинции. Как на самом деле живётся людям, переехавшим из культурной столицы России в далёкую глухомань? Сейчас мы вам всё расскажем. Самое главное — отлично живётся. Ни разу за восемь прожитых здесь лет не пожалели. И ни разу ещё за это время не были в Петербурге, хотя дети постоянно зовут. Мы им всегда отвечаем «Давайте уж лучше вы к нам». И приезжают? Случается по нескольку раз в год. Но это так, слову. Перейдем к главному. Почему все же мы выбрали для жизни городок Старый Крым с населением всего 10 тысяч жителей? Произошло это методом исключения. Во всяком населенном пункте, в который мы ездили, чтобы пощупать его на предмет покупки недвижимости, находились серьезные недостатки. И чем дальше тем больше нам начинал нравиться старый Крым, в котором мы останавливались каждый раз во время наших автомобильных поездок в Крым. Проблема недостатков в этом городке выше крыши, но положительных качеств мы нашли ещё больше. Начнём с минусов. Главное впечатление при знакомстве с городом – бедность и запущенность. Давно не ремонтировавшиеся фасады домов, некрасивые заборы, разбитые дороги. Особенно это бьет в глаза в осенне-зимний период, когда нет ни цветов, ни листьев, и все родство обнажается. Вот, пожалуй, все. Надо заметить, что с каждым годом городок благоустраивается и хорошеет. На улицах кладут новый асфальт, горожане ремонтируют фасады своих домов, сажают цветы вдоль дорог. Еще можно записать минус то, что до моря далеко — 25 километров до пляжа Феодосии, 30 километров до Коктебелия и столько же до Судака. Ну, тут вопрос спорный. Близость моря — это неудобство, связанное с наплывом отдыхающих в летний период. А в нашем городке такого нет. Если же мы хотим поплавать в море или просто побродить на закате по берегу, мы садимся в машину и через полчаса паркуемся неподалеку от пляжа. Для кого-то 25 километров — это расстояние. Для нас же, проживших последние 20 лет перед переездом в провинцию в Москве и Петербурге, оно таковым не воспринимается. У нас в Петербурге от дома до офиса надо было ехать 27 километров, а в Москве вообще 33. Теперь плюсы. Первый. Это тихий одноэтажный городок с населением 10 тысяч человек. Автомобилей мало, трамваев, троллейбусов нет, городской автобус всего один, ходит через полтора-два часа. Ни одного светофора. Что такое пробки, мы уже забыли. Второй. Красивая природа и чистый воздух. Город окружает горы и заповедный Старокрымский лес, где растут дубы, сосны и бук. Еще в начале 20 века здесь был создан санаторий для лечения легочных заболеваний. Санаторий сейчас действует. В нём лечился от туберкулёза знаменитый кардиохирург, академик Николай Амосов. А потом он здесь много лет работал, совмещая это с научной деятельностью и преподаванием в Киеве. Третий. Городок находится на высоте около 400 метров над уровнем моря, поэтому летом здесь не так жарко, как на остальном полуострове, а зимой бывают морозы и снег. Для нас это ценно, потому что организму легче акклиматизироваться. Четвёртый. Поскольку до моря далеко, то здесь мало туристов и нет шума и гамма, как неизбежной части курортного отдыха. А мы доезжаем на машине до берега Чёрного моря за полчаса или за 40-50 минут до Азовского моря. Пятый. Приемлемые цены на недвижимость. Шестой. Много магазинов, много кафе, своя больница с поликлиникой и станция скорой помощи. Седьмой. В этом небольшом городке работают семь музеев. Один из них – это дом-музей писателя Александра Грина, который умер в Старом Крыму и похоронен на городском кладбище. И еще дом-музей писателя Константина Паустовского, который много раз приезжал в Старый Крым и подолгу жил здесь. Седьмой. Хорошее транспортное сообщение со всеми городами Крыма. До Феодосии – 20 км. До Крымского моста – 120 км. До аэропорта Симферополь – 90 км. До скоростной автодороги Таврида – 7 км.